как выражался Вольпин, иными словами, личную ответственность. Это-то и есть внутреннее освобождение. Предположим, что такую точку зрения усвоит значительное число людей. Где тогда будет ЦК со своими идеологическими установками? Что будет делать КГБ со своей армией стукачей? Гражданину нечего скрывать, не в чем оправдываться, он лишь соблюдает законы. И чем более открыто он это делает, тем лучше. «Ну а что ты будешь делать, Алик, если завтра они изменят законы так, что не останется возможности их толковать по-твоему?» — спросил я Алика. «Тогда я, видимо, перестану быть гражданином этой страны. Это было уже совсем непонятно простым смертным. Что ж, через границу бежать?» Алик же пускался в длинные рассуждения о праве гражданина на выезд из своей страны и, конечно, на въезд в нее, ссылаясь при этом на какую-то декларацию прав человека. Все только пожимали плечами. Эк, загнул. Интересно, сколько из них, пожимавших тогда плечами через 7-10 лет, оказались в Вене, Риме, Тель-Авиве, Нью-Йорке, и только Вольпин, верный себе до конца, Из окна вагона, уходящего на Вену, произнется речь о борьбе за свободу въезда. А пока на московских кухнях велись эти юридические семантические споры, события стучались в двери, неожиданным образом подтверждая правильность вольпинских рассуждений. Вскоре после освобождения из Ленинградской спецбольницы я познакомился с Валерием Яковлевичем тарсистом Всего лишь несколько месяцев назад сняли Хрущева, к власти пришел триумвират Брежнева, Косыгина и Подгорного. По всему суде готовилась реабилитация Сталина. В Кремле составлялись черные списки, а Валерий Яковлевич окруженный иностранными корреспондентами, давал у себя в квартире посреди Москвы пресс-конференцию. «Мистер Тарсис», дарсис спрашивали его, — «как вы относитесь к переменам в советском руководстве?» «Великий русский баснописец Крылов», — отвечал он, — «сказал, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Что это? Галлюцинации?» Лишь пару месяцев назад я видел человека, восемь лет просидевшего только за то, что он написал каэтическое письмо в ЦК. Другой все еще сидел за анекдоты о Хрущеве, рассказанной приятелю на ухо. Третий за простое знакомство с иностранцами был обвинен в шпионаже. Если я действительно не сошел с ума и не бредил теперь, то не только сам Тарсис, но и все у него присутствующие, все их родственники и соседи должны были к вечеру оказаться на Лубянке. Дадут ли из квартиры-то выбраться? Тарсис же чуть не каждый день устраивал такие пресс-конференции, и хоть бы что, вот чудеса. Кто ж такой этот неуязвимый Тарсис? Все это гигантская провокация КГБ толковали подпольные мыслители. Нас просто хотят заманить, Выявить, «Тарсис» — это только приманка, ловушка. И еще глубже зарывались в свои норы. Экое изобретение «Тарсис» нашли чем удивить бывалого советского человека. Слава богу, пережили НЭП, троцкистский заговор, бугаринскую оппозицию, космополитов и врачей-вредителей. Научились кое-чему не лыком шиты. Уж как-нибудь на «Тарсиса» не клюнем, ищите кого поглупее». Самое главное при социализме выжить, сберечь себя. И если какой-нибудь провокатор начнет вслух ругать власть, первым делом ему надо дать отпор громко и внятно, чтоб все слышали, а затем скорее, скорее бежать в КГБ, чтоб никто не опередил. Знаете, как в том анекдоте спрашивают заключенного, за что сидишь? Да вот, понимаешь, поленился, был на вечеринке, один чудак анекдот, Рассказал про коммунизм, но, думаю, сегодня уже поздно, завтра пойду доносить, а на завтра выяснилось, что все пришли накануне, я последний оказался» невозможно ну, не сам Тарсис лет 20 назад рассуждал примерно так же. Учился в университете, вступил в партию, был на фронте, стал советским писателем. Но жизнь проходила, заканчивался шестой десяток, а просвета никакого. В хрущевскую оттепель выявил себя Тарсис несколько больше, чем осмотрительные солидные люди. И к 60 году... Печатать его перестали полностью, тут-то и стал он тайком переправлять свои рукописи за границу. Это впоследствии традиционный способ публикации начался тогда с Бориса Пастернака и стал казаться особенно заманчивым после присуждения ему Нобелевской премии.